одного поля ягоды. Глава 1 Вечером, закрыв аптеку, куда заходили покупатели с улицы и обитатели верхних этажей, фармацевт направился к двери в дальнем конце холла. Миновав ее, он начал подниматься по лестнице с маленькой коробочкой в руке. На коробочке значились его фамилия и адрес. Прискет Нью-Энд-Стрит, 14, Оксфорд. Мужчина средних лет, с тоненькими усиками и испуганными бегающими глазками, он даже после работы не снимал длинного белого халата, словно полагал, что халат этот, как форма королевских гвардейцев, защитит его от врагов. С халатом на плечах ему были не страшны ни суд, ни казнь. Из окна на верхней площадке лестницы виднелся погружавшийся в весенние сумерки Оксфорд. Фармацевт слышал шуршание шин бесчисленных велосипедов. Видел газовые фонари, тюрьму, серые шпили, пекарни и кондитерские. Остановившись перед дверью с табличкой «Мистер Николас Фенник, бакалавр», он трижды нажал на кнопку звонка. Дверь открыл человек лет 60, а может и постарше, с белоснежными волосами и розовой, как у младенца кожей. На нем был бархатный темно-красный смокинг, а на черной широкой ленте покачивались очки. Мужчина задорно, прям таки по-мальчишески воскликнул: А, Прискет! Заходите, прискет, Я как раз собрался запереть дверь. Я принес вам мои порошки. И нет равных, Прискит. Если бы у вас хотя бы был диплом общества аптекарей, я бы, не задумываясь, назначил вас главным врачом Сент-Амброза. Как дела в колледже? Составьте мне компанию, прошу вас. Пройдите в гостиную, и вы все узнаете.